Глава 11 Новый дом, новые сюрпризы, новый друг. Попрощались мы с Артёмом, как хорошие знакомые. Он дал мне для связи другой номер, потому что оказалось, что тот, сполученный от второго визитки, уже не работает. Там была какая-то хитрая схема. На каждой карточке свой набор цифр по которому можно связаться с головиным только один раз, и сразу будет понятно, от кого человек получил контакты. Неудобно, но, наверное, так надо. В каждом домике свои гномики, как говорится. К слову, о домиках. Артем проводил меня до выхода, пожал руку, сказал «Ну, давай, счастливо» и закрыл дверь за моей спиной. Я оказался в богатом коридоре на последнем этаже здания. Передо мной, за перилами, были уходящие вниз широкие мраморные лестничные пролеты с квадратным колодцем между ними. Слева и справа какие-то двери, снабженные красивыми латунными или медными табличками. Я развернулся назад и уткнулся в глухую стену. Снизу нежно-зеленая полоса венецианской штукатурки. На уровне пояса широкий бордюр из каких-то деревянных панелей, Сверху обои цвета слоновой кости, до самого потолка. И ни полосочки, ни щелочки, ни замочной скважины. И уж, конечно, ручка дверная тоже не торчала. Незабываемое путешествие начиналось. Вошел в трансформаторную подстанцию, вышел на лестничной площадке. Где был два часа, бог знает. Надя стояла под косыми лучами столичного солнца в полушаге перед новой машинкой. Неожиданный порыв ветра разметал ей волосы и тронул подол платья. Казалось, как будто она стоит на палубе яхты, и позади не Москва, а ласковое синее море. Так и шел этот фон. Внутри фона в это время предсказуемо собачились лисяня с Антоном, их любимое занятие. Он все время старался показаться старше и умнее, а она при этом виртуозно выводила его на скандал за пару минут. Кажется, у девочек это в крови. Я подошел, обнял и поцеловал жену. — Ты какой-то груженный, присмотревшись, сказала Надя. — Не поверишь, в трансформаторной будке дверь ёршився и на лифте не туда уехал, — ответил я, продолжая мыслями находиться в кабинете Артема. Так, хватит уже об этом. Дел впереди и так достаточно. Нечего думать про других в конце концов. «Давай сами поедим где-нибудь и детей накормим». После веселого и сытного обеда, где дети помирились и взахлёб рассказывали мне, какая у них красивая удобная теперь машина, мы поехали домой. Ну, то есть термин захлеб подходил больше Ани, конечно. Антоша говорил, как ему казалось по-взрослому, веска через губу и нехотя. Хоть избивался иногда на искреннюю радость, старшим почему-то свойственную в меньшей степени. На выходе из ресторана я набрал Сереги. Лорд пообещал прислать мне в течение часа варианты по домам и таунхаусам. Оказывается, уже и этим озаботился. При этом он был близко знаком с парой-тройкой риэлторш, которых и обещал напрячь, что бы это ни значило. Путь до дома как раз около часа и занял. Ехали мы вообще никуда не торопясь. Поэтому, когда от Ланевского пришли координаты четырех объектов, погнали смотреть без заезда домой. Начали с самого дальнего. Симпатично, но что-то не так. То ли рыбный магазин рядом, откуда тянуло какой-то едированный тиной, а то ли школа через дом. Оно, с одной стороны, хорошо вроде бы, близко, а с другой — как представишь себе этот гвалт и беготню чужих спиногрызов с самого утра с перерывами на 45 минут. Я объяснил Наде, что летом дом возле школы смотреть опрометчиво. Это как покупать подстройку участок на заливном лугу, потому что именно сейчас там сухо. Финальный козырь — ролик на видеоплатформе, где между уроками учащиеся неорганизованно покидают эту школу и организованно курят за забором. В общем, мы поехали дальше. Во втором доме нас встретил управляющий отставной военной Таких сразу видно. У кого, интересно, такие управдомы в наше время? Пока мы их лопали дверями и ушами, я вытянул из офицера, что хозяева отъехали за кордон и вряд ли вернутся, потому что тут их сильно ждут и крепко ищут. Или наоборот. Он явно тяготился обязанностью показывать генеральские хоромы. Но приказ есть приказ. Жена вышла из очередной комнаты с большими глазами. Сквозь полураскрытую дверь я заметил какие-то картины и скульптуры. Ясно представил, как через неделю после нашего переезда в холл по-хозяйски заходит следственный комитет и начинает общаться по душам. Потом опечатывает усадьбу и ломами да кувалдами ищет неправедно нажитое предыдущими хозяевами. А потом уезжает сухо попрощавшись, оставив нам почти все стены, немного вещей и много головника. И что-то мне, как говорил незабвенный Карлсон, так домой захотелось. Быстро попрощались со служивым и поехали дальше. Третий и четвертый дома стояли через дорогу, друг напротив друга. Тихий такой переулочек в крайне приятном квартале, похожем на клубный элитный поселок липы вдоль дороги. В начале переулка — детская площадка, где качались на качелях две девочки Аниных лет, в песочнице копошились трое ребят помладше. А на лавочке читал книжку парнишка лет десяти. Вылитый я в детстве. Не в телефон пальцем тыкал, а прям листал настоящую книгу. И, судя по обложке, не новую. На соседней лавочке чинно беседовали две женщины за 50. Хотя я могу ошибаться. Современная медицина и косметология творят противоестественные чудеса. Дамы умудрялись бдительно наблюдать за детьми на площадке и просматриваемой территорией, не прерывая беседы. Я готов поспорить на деньги, что и номер нашей машины они между делом запомнили. А они явно надоели музейные прогулки по чужим домам, и она рванула к качелям. Я глазами указал Наде на женщину на скамейке, но она и сама уже все поняла и направилась к площадке следом за дочерью. В это время подъехала низкая ярко-красная БМВ. Из нее выскочила кругленькая блондинка лет 40 и подсокала в мою сторону. Ее звали Инна, по лаконичной характеристике лорда. Она была блестящей продажницей, но прилипчивая, как репей. Компания, в которой она работала, предлагала готовые к проживанию дома с ремонтом и необходимым минимумом мебели и техники. Серега написал, что на рынке частных и загородных домов они твердо и давно в первой тройке рейтинга. А я за неполных два дня уже как-то привык ему верить. «Анна Петровна, Зинаида Марковна, добрый день. Как подрастающее поколение? Не шалит?» Инна начала тараторить с дистанции в такт к каблукам. Видно, и вправду всех тут знала. Женщины что-то ответили в разнобой и стали посматривать в мою сторону пореже. Умница Надя в это время как раз закончила переплетать пойманной Ане косу и пошла знакомиться. «Вы Дмитрий, верно?» Блестящий репей налетел ураганом и принялся закидывать вопросами. Но мне сегодня явно хватило цыганского гипноза у Головина, поэтому я встретил Инну раскрытыми ладонями. «Добрый день. Да, я Дмитрий, да, я планирую покупку дома для семьи и да, возможно, одного из этих. Но сегодня был длинный день, поэтому я очень прошу вас говорить помедленнее». Чуть не продолжил и поменьше. К чести риэлтора, надо сказать, что она сработала на ура и как будто перевела тумблер с позиции «Краснодар» на «Мурманск». В этих городах темп нормальной речи отличается как раз почти вдвое, как мне кажется. С районом уже познакомились? Уже вполне нормально, уточнила она. Мы живем здесь недалеко. Район знаем, он нам нравится. С магазинами шаговой доступности все плохо. Но в остальном вполне себе хорошо. Честно ответил я. «Вы правы, но со скоростью нынешних доставщиков это вообще не проблема. Сюда за 15 минут доставляют все что угодно». Начала она отрабатывать возражение как по учебнику. «Инна, расскажите немного об этом месте. Получилось так, что мимо я проезжал часто, а вот заглянуть, погулять как-то не получалось», — попросил я. «Здесь что-то вроде клубного поселка в черте города». Таких в Москве наберется десятка-полтора, но этот, пожалуй, самый спокойный и самый удаленный от центра. Это тоже для многих минус. Она начала без разгона с места и по делу. Инфраструктура, прописка, льготы — все столичное. Но живете при этом практически в лесу. Она позволила себе тонко улыбнуться, намекая, что понимает все милые причуды клиентов, в том числе и стремление селиться в лесополосах. Воздух тут проверяют раз в три месяца. Показатели — одни из лучших в городе. Несмотря на то, что выехать на МКАД можно буквально за минуту, здесь тихо и спокойно. Ее голос начинал убаюкивать. И соседи замечательные. Слово «соседи» прозвучало так мило по-домашнему. Я сразу вспомнил предыдущего показывальщика-отставника, который использовал термин «контингент». «А как дети добираются до школы, садиков?» К разговору подключилась подошедшая Надя. «Почти всех возят водители или мамы. Те, кто постарше, доходят до остановки трамвая, это минут 15, или до автобусной, минут 7-8». У Инны наверняка были ответы на все наши вопросы. «Но мы тут не в угадайку играть собрались, поэтому я предложил посмотреть сами дома». Отличались они, кажется, только табличками. На левом был номер 7, а на правом 8. Одинаковые метровые заборчики из светлого штакетника, ровные газоны, дорожки до крыльца выложены плиткой. Только возле седьмого роскоштан, чуть не дотягивая верхними ветками до конька крыши. Второе отличие и любимое дерево нади. Внутри было чисто, красиво, но, как бы это сказать, не обжито, как в новых квартирах, гостиничных номерах или апартаментах. Дети разбежались во все стороны, причем Антон умудрился разбежаться шагом с чувством собственного достоинства. У Ани надуманных ограничений не было, поэтому она носилась по дому как шмель, замирая с восторженным гулом возле особо интересных предметов. Гигантского холодильника из матовой нержавейки, телевизора колоссальных размеров напротив не меньшего размера дивана. Лестницы на второй этаж с полукруглыми ступенями. У холодильника я тоже приостановился. Его стать, гордый арийский профиль и фамилия, вызывали стойкое желание вытянуться по стойке смирно и щелкнуть каблуками. В центре кухни стоял обеденный стол со столешницей из дерева и эпоксидной смолы, цветом от морской волны до темно-синего. За таким, думаю, не побрезговал бы отужинать сам подводный царь Водокрут Тринадцатый и ктулху с догоном. А вокруг хоровод Марий Искусниц на роликах, и всем бы хватило места. Я оглянулся на Надю. Она, кажется, была в состоянии близком к обмороку, и вряд ли слышала то, что журчало ей на ухо Инна. Достав из недр монстра вермахта, удачно нашедшуюся там бутылку минералки, открыл и огляделся в поисках посуды. Надавил на стену, где по логике должен был висеть кухонный шкафчик, и тоже обомлел. Панель сложилась и ушла наверх, явив нам тайное логово стаканов, бокалов и прочих фужеров из последних сил, сохраняя уверенное и невозмутимое выражение лица, достал высокий стакан, дунул в него по-сермяжному, налил воды и протянул жене. Она со второй попытки смогла взять емкости и принялась пить, не отрывая глаз от чудо-ящика. Передняя панель в это время беззвучно расправилась и встала на место. «Охренеть!» — протянул на выдохе Антон, стоявший рядом. «Ага» почему-то шепотом подтвердила Надя. «Заверните, мы берем», — подвел итог я. Не то чтобы до сих пор мы ели только щи и исключительно лаптем, и жили в клоповниках, излишества в проектировании и строительстве которых устранил еще Хрущев в 1955 году. Программы на телевизоре переключали по пассатижами или уверенно отточенным ударом по корпусу. Или в санузел ходили с газетой и ведром. Нет, бывало, безусловно, всякое, пожалуй. Помимо лаптей. Но так, чтобы в жилом фонде ощущать себя как в волшебной сказке, такого не бывало. А теперь мы будем в ней жить. Вышли на крыльцо, еле выдворив из дома Анюту. Она верещала, что еще не все комнаты обошла. Договорились с сыной, что завтра будут готовы все документы. Она согласует их с Сергеем Павловичем, а я выберу удобное время для подписания. Я с третьего раза вспомнил, что речь шла про Ланевского. Завтра утром к нам приедут специалисты, которые перевезут сюда все наши вещи и мебель. Она пообещала быть на связи в любое время. Обнялась по-свойски с Надей, упала в свое алое купе и уехала. Мы пошли к машине. По пути я вежливо поклонился дамам на детской площадке, на что они сдержанно кивнули в ответ. Сели в машину. И тут Надя повернулась ко мне, притянула к себе и поцеловала. Прямо в губы. Долго. Сзади зааплодировали дети. Наконец-то они хоть что-то сделали вместе и без скандалов. Сделка и переезд прошли как-то буднично. Особо и вспомнить не о чем. Дольше всего спорили над тем, всю мебель выкинуть или все таки что-то оставить. Потом поуспокоились, с собой взяли только нужные вещи. Остальное пусть в старой квартире лежит. Оно не дети и есть не просит. Вечером к нам заехал Серега, Я познакомил его с семьей. Антошка смотрел на него, как на небожителя. В плане тюнинга и обвеса, говоря технически, я, конечно, объективно проигрывал лорду. Сын потом с придыханием рассказывал Наде, что ботинки у Сергея Палыча такие-то, пола такое-то, очки — настоящий коллекционный рей бен и стоит его лук примерно столько-то. Я не вслушивался, никогда не понимал смысла этой шмоточной дискриминации. По моему твердому убеждению, важнее всегда было другое. Вышли с Ланевским покурить на задний двор. Да, теперь у меня был задний двор с мангалом, столом и удобными креслами. Он чуть помолчал, глядя куда-то вдаль, и сообщил. «Знаешь, мне вчера звонил один человек, про существование которого я до сих пор только пару раз слышал. Среди финансистов ходила такая байка, что у второго есть какой-то мега-бухгалтер, такой, как бы это сказать, сопоставимый по масштабу, который знает все обо всем, всегда и с точностью до минуты и копейки». Я был уверен, что это очередная легенда, и работает там как минимум человек 150, поэтому и фин результаты такие, какими не всякая международная корпорация похвастаться может. В общем, я сегодня утром с ним встретился. Совторовым? Авторовым?» — не понял я. «Смеешься, что ли? Где я и где он?» Хотя даже встреча с его бухгалтером меня знатно вышибла. «Такой страшный?» — удивился я. «Не то слово». «Не человек, а крушение парадигм. Я всегда хотел стать супер-пупер-экспертом в экономике и финансах, чтобы делать деньги всегда и на всем, чтобы про меня ходили байки в отрасли. Теперь не хочу». Он задумчиво смотрел на мангал, в котором не было огня. «Думал же я еще заехать купить дровишек, но вот забыл в суете». «Почему? Встретился с обратной стороной медали?» — предположил я. «Именно. Сидим в какой-то пельменной, где он встречу назначил. Рыгаловка, я прошу прощения. Столы липкие. Еда хуже, чем школьный столовый. И народ мутный, как стаканы тамошние. Мужику за полста, наверное. Хотя выглядит на 40 плюс. Думаю, он и в гробу так выглядеть будет. Вне времени, товарищ. Весь невзрачный какой-то, росточку метра полтора с каблуками. Костюм серый, убогий, как у Новосельцева в служебном романе. И очки такие же, в половину головы. Но он, конечно, суперкомпьютер. Вообще без эмоций и знает реально все, Живописно продолжал Сергей. «Человек в футляре и вещь в себе одновременно. На танке переедет и не оглянется. Я попытался дополнить образ. «Почти в точку. Только в танке его не будет». Он по дряному пластмассовому телефону позвонит, сухо скажет пару фраз и колонна пойдет, а он потом сведет баланс. Его аж передернуло. И чего этому серому кардиналу, серого кардинала, было надобно от тебя, болезного? От тебя, болезного! Без иронии очень серьезно ответил лорд. Я замер. «В это время вышла Надя и вынесла нам на подносе запотевшую бутылку, два лафитничка и закусить, черный хлеб, сало, малосольные огурчики, капусту квашеную и миску вареной картошки. Золото, не жена. Сердцем чует. А я, балбес, дров забыл купить». Серега принял поднос и поблагодарила души, как будто очень обрадовался такой неожиданной, но крайне своевременной водке. Там на подносе и горка соли была насыпана, чтобы картошку макать, что мы тут же под первую и проделали. Один народный герой из нашумевшего кинофильма говорил, «Не люблю, когда чего-то не понимаю», — проговорил я, отобрав у лорда бутылку и сразу же разлив по второй. Ведь все же знают, что не вовремя выпитая вторая — это насмерть загубленная первая. «Можешь рассказать?» «Чего понадобилось так напугавшему тебя щитоводу от меня болезного?» Мы чокнулись, выпили и захрустели. Он огурцом, а я капустой. Как финансовый консультант, я всячески стараюсь избегать подобных фраз, и у меня почти всегда получалось. Но хрен его знает, жуя развел руками Серега. Но если оперировать только фактами, то выходит вот что человек второго дал мне несколько рекомендаций и два инсайда и скучно, но подробно пояснил что из этого я могу использовать применительно к твоим деньгам а что еще и к своим за такую информацию влез в багажнике поехать вообще без проблем. Я каждый пункт по отдельности имею в виду они все целиком за целиком думаю покататься не получится. Прямо в кабинете грохнут. Из ракетной установки. И он потянулся налить по третьей. Мы снова свели лофитнички краями, а потом одновременно взяли по ломтику сала, положили на черный хлеб и мазнули горчичкой. Со стороны смотрелось, как балет, наверное. Такую синхронность, чтобы отточить, пить надо десятилетиями. Этот экспромт чуть приподнял настроение нам обоим. «Вернемся к фактам и вариантам», — начал думать вслух я. «Мы можем с этой информацией ничего не делать и будем дураками. Не просто круглыми, а сферическими. Как я понял, такие шансы даются нечасто. Многим — никогда. Почти всем. Выпадают считанным единицам, короче», — оформил таким мысль Ланевский. «Играем дальше. Мы информацию приняли и использовали по максимуму. «И ты, и я поставили все на перечисленных главбухом лошадей. Результат?» Я вопросительно посмотрел на лорда. «Главбух. Хороший позывной. объемный, Очень подходит. По теме варианта вижу два. В первом меня обнулят, и где-то тихо пропаду». «А это разные события, что ли?» Не понял я. «Ну да». «Обнулят — это значит, что к завершению своего жизненного пути я приду, как и начинал, голеньким и без копеечки. Это в лучшем случае. А, скорее всего, увешанный, как индийский автобус, кредитными и другими обязательствами на самых паскудных условиях. И вот с ними-то уже тихо пропаду», — объяснил он. «Так, а второй вариант? Второй вариант такой». «Мы тщательно готовимся, срываем банк, меняем документы, лица и страны пребывания. Некоторое время. А потом идем по первому варианту оба. Дерьмо, а не вариант», — не удержался я. «Ну да, не лучший точно», — вздохнул Ланевский и таким говорящим взглядом посмотрел на бутылку, что я тут же оформил по четвертой. Заходящее солнце коснулось верхушек лесочка, в который упирался мой задний двор. Над МКАДом стрекотал патрульный вертолет или аэротакси. Из-за вчерашних, но еще ярких лучей не было видно окраску. Но точно не военный, пожарный или медицинский. «Значит, нам остается последовать совету главбуха с той точностью, на которую он привык рассчитывать. С хирургической, ювелирной или математической до третьего знака после запятой. Так?» Я выжидательно посмотрел на Серегу. «До пятого», — вздохнув, кивнул он. «Тогда держись. Я гуманитарий, я по запятым больше. А уж что там вокруг них, слабо представляю. Мелодия цифр — твоя стихия, шестакович ты наш». «Не прибедняйся, тоже мне!» — сварливо ответил лорд, но спинку выпрямил и плечи развел. Доброе слово, и банкиру приятно. А он неожиданно продолжил. «Я не знаю, что там будет дальше, Дим, но ты позвал, а я согласился. Я в твоей команде. Ставлю фунт против пени. К зиме команда сильно вырастет, и я хотел бы в ней остаться». Я клянусь, что нарочно не причиню вреда твоим деньгам и интересам. Мне важно было сказать это тебе, — закончил лорд, внимательно глядя на меня. — Наливай, оракул! — махнул я рукой и, подняв рюмку, продолжил. — Мне было важно услышать это от тебя. Даю слово, что не причиню вреда тебе и твоим интересам мышленно и всегда предупрежу об угрозе, если буду знать о ней». Тост получался неожиданный, но в ходе него Сергей совершенно выпрямился, а лицо его стало торжественным. «Я тоже предупрежу, как только что-то узнаю», — эхом отозвался он. Мы снова свели рюмки вместе и выпили, глядя друг на друга. А потом опять синхронно поставили тару на стол и крепко с хлопком ударили по рукам.